Вы знакомы с магистром Ралом, спросил Тобиас, заложив руки за спину. Быть может, я встречала его раньше, не помню. Сверкнув великолепными перстнями, дама смахнула с обнажённого плеча несуществующую пылинку. Меня так часто приглашают сюда во дворец, что мне трудно запомнить всех, с кем меня знакомят. В конце концов, герцог Клумхольц и я скоро сами будем править страной. поскольку принц Феррен убит. Она игриво надула алые губки. Зато я абсолютно уверена, что никогда не встречала здесь защитников пасты. Совет полагал, что они слишком часто вмешиваются, куда их не просят. Не то чтобы я была с этим согласна, смею заметить, но он запретил им заниматься своим делом за пределами собственной страны. Впрочем, сейчас мы, похоже, остались без совета. Как ужасно, что советников убили прямо вот здесь, когда они обсуждали будущее Срединных земель. Но что привело вас сюда, сударь? Через ее плечо то увидел, что солдаты закрывают двери. Поглаживая усы, он в ожидании посмотрел на возвышение, где обычно заседал совет. Меня, как и вас, пригласили. Герцогиня Лумхольц тоже посмотрела на подиум. Я слышала, что защитники паствы пользуются большим уважением в имперском ордене. Ее спутник, властного вида мужчина в расшитом золотом одеянии, прислушивался к беседе, старательно делая вид, что его внимание сосредоточено на чем то другом. По темным волосам и густым бровям Тобис уже понял, что он уроженец Килтона. Кельтонцы быстро объединились с орденом. Они тщательно оберегали свой собственный высокий статус, но им было хорошо известно, что в Ордене прислушиваются к мнению защитников пасты. Я удивлен, сударыня, что вы способны вообще что-то слышать. Так много вы говорите. Лицо герцогини стало таким же пунцовым, как ее губы. От ожидаемой возмущённой отповеди Брогана избавило внезапное оживление в толпе. Он был недостаточно высок, чтобы видеть поверх голов, поэтому терпеливо ждал, понимая, что магистр Рал наверняка поднимется на подиум. Поэтому Бруган предусмотрительно занял выгодную позицию, достаточно близко, чтобы хорошо видеть, и достаточно далеко, чтобы самому не бросаться в глаза. В отличие от остальных гостей, Он отдавал себе отчет в том, что это отнюдь не светский прием. Скорее всего, ночка окажется штормовой, и если вдруг полетят молнии, ему вовсе не хотелось оказаться самым высоким деревом. В отличие от окружавших его дураков, Тобиас Броган знал, когда следует соблюдать осторожность. Рота отхорянских солдат оттеснила гостей к стенам. И в образовавшемся проходе плечом к плечу встали копейщики. Рота тем временем развернула строй перед подиумом, оцепив его кольцом стали. Повернув голову, Броган встретился взглядом с ледяными глазами Гальтера. Тот тоже понимал, что это не светский прием. Толпа загудела. Судя по всему, происходило что-то для дворца исповедниц беспримерное. Попогревев от возмущения, дворяне высказывали друг другу все, что думают по поводу вооруженных людей в зале совета в то время, когда здесь принято вести дипломатические переговоры. Что касается Брогана, то он относился к дипломатии безо всякого пиетета. Пролитая кровь действует куда лучше и эффект держится дольше. У него создалось впечатление, что магистр Рал тоже об этом знает. В отличие от остальных дураков. Теперь то понял, чего добивался этот магистр Рал. Ничего удивительного. В конце концов, тхарианцы сделали за орден почти всю работу. Армия, шедшая на Ибисинию, которую Броган встретил в горах, едва ли не целиком состояла из тхарианцев. Тхарианцы взяли Эйдендрил и навели здесь порядок перед тем, как передать его ордену. Они сражались с мятежниками в то время, как другие, вроде кельтонцев, лишь отдавали приказы в расчете на то, что мятежники перебьют их союзников. Учитывая все это, магистр Рал без сомнения намерен потребовать привилегий для Дхары и собирается заставить присутствующих согласиться на его требования. Тобиас даже пожалел, что угощение не было выставлено. Забавно полюбоваться, как эти щеголи поперхнутся вином, когда магистр Жал изложит свою позицию. За копейщиками вошли два отхрянца, которые были такими огромными, что даже Броган мог видеть их поверх голов. Когда они поднялись к подиуму, и генерал разглядел шипастые обручи у них на предплечьях, Гальтера шепнул ему: "Этих два их я уже видел". "Где?" прошептал в ответ Броган. Гальтера, глядя на солдат, покачал головой. Где-то в городе, отвернувшись от Гальтера, Тобе с изумлением обнаружил, что следом за дэтхарианцами идут три женщины, затянутые в красную кожу. Вспомнив рапорты своих людей, Тобе понял, что это никто иные, как морцит. О морцит говорили, что если они поймают кого-то, кто владеет магией, этому человеку конец. Было время, Броган хотел заполучить себе на службу одну из них. Но ему растолковали, что морцит служит только магистру Ралу Истхары, и предложения такого рода им лучше не делать. Насколько ему было известно, морцит нельзя было купить ни за какие деньги. Если морцит заставили гостей поежиться, то появление следующего персонажа повергло их в ужас. У всех просто отвисли челюсти при виде огромного зверя, когтистого, тистового, и крылатого. Даже Брогуну стало не по себе. С тех пор, как прошлой весной пали границы, короткохвостые гары, эти злобные хищники, доставили защитникам паствы немало неприятных минут. Правда, пока этот зверь мирно шагал за мурти, проверяя, легко ли выходит меч из ножен, Броган заметил, что Гальтера делает то же самое. Пожалуйста, господин генерал Захный Лунетта, я хочу уйти сейчас же. И опять отчаянно принялась чесать руки. Броган схватил ее за плечо, притянул к себе и прошипел сквозь стиснутые зубы: обрати внимание на этого магистра Рала. Иначе я решу, что больше не нуждаюсь в твоих услугах. Ясно?" И прекрати скрестись!» глаза Лунетты наполнились слезами. Да, господин генерал. И вслушайся во все, что он скажет. Лунетта послушно кивнула. Тем временем два огромных тхереянца встали по обе стороны подиума. Женщины в красном застыли между ними, а в середине осталось место и по всей вероятности для магистра Рала. Когда он наконец Сей появиться. Гар возвышался за стульями. Светловолосая Мортит, стоявшая ближе к середине подиума, обвела присутствующих пронзительным взглядом, и все шепотки сразу же прекратились. Люди с земель, произнесла Мортит, указывая рукой на пустоту возле себя. Я представляю вам магистра Рала. В воздухе Образовалась тень. Потом черный плащ распахнулся, и на подиуме возник мужчина. Стоящие ближе к взвышению испуганно отшатнулись. Кто-то в ужасе вскрикнул, а некоторые даже рухнули. Самые смелые владельцы мечей обнажили свое игрушечное оружие, но солдат Тхарянец из первого ряда ледяным тоном приказал их убрать. И мечи послушно исчезли в ножнах.